глава 52. объект выбрал то еще место медноголовая отмель это длинный тощий остров который начинается там где река образуя излучину минует южные границы города длина острова около мили а ширина ярдов семьдесят и то в самом широком месте он покрыт чахлой растительностью цепляющийся за ил и песок которые и образуют отмель. От большой земли его отделяют только сорок ярдов канала. Остров уродлив, как бельмо на глазу. К тому же чертовски опасен для судоходства. Единственная причина, по которой его не срыли, углубив дно, он принадлежит церкви. Остров передали ей во владение еще на заре императорской эры. Некогда церковь пыталась основать на нем монастырь. но почва была слишком ненадежной, а наводнения слишком частыми. Так что от строительства осталась только груда камней, покрытая ползучими растениями. Покойник утверждал, что наш объект скрывается под этой каменной кучей. С тем же успехом он мог бы находиться в другом измерении. Мы собрали хорошую толпу, которая стеклась на пустошь за южной стеной города. Пустошь принадлежала какому-то эксцентричному землевладельцу, не желающему ее застраивать. Чода послал на подмогу Краску и Садлеру дюжину своих костоломов. Различные конфессии тоже внесли свой вклад в виде нескольких сотен молодых и энергичных священников. Типс Холма, имени которого я никогда не мог запомнить, проявил достаточно здравого смысла, чтобы одолжить нам компанию стражников. Мы с Морли и Майей стояли поодаль, сами по себе и гадали, что сейчас будет. Экуменистская делегация отправилась в четвери в надежде завербовать магистра другого. Мы ждали ответа церкви. Спуск к реке представлял собой небольшой обрыв высотой футов 12. Морли, Майя и я расположились на холмике в 50 ярдах от него. Все остальные болтались между нами и рекой, но больше теснились назад. Никто не выказывал желания подобраться поближе к острову. Я стоял и гадал, знает ли враг о нашем присутствии. Гадал я и о том, должен ли я сквитаться с Джилл Крайт. Она и ее приятель Агире стояли в отдалении, ярдах в тридцати от остальных. Я то и дело поглядывал на них. Они не разговаривали и вообще держались не очень дружелюбно по отношению друг к другу. Возможно, агира испытывал неловкость от того, что его видят со шлюхой. Ему слишком поздно было прикидываться, что здесь кроется нечто совсем иное, а не то, что есть на самом деле. Майя заметила мой интерес к этой парочке, но она слишком нервничала, чтобы меня поддразнивать. «Что они здесь делают?» — спросила она. «Не знаю. Единственными людьми, которые отважились подойти к краю обрыва, были Краск и Садлер. Теперь они направились в нашу сторону». Лучше бы они этого не делали. краск тут же взял быка за рога. гарет ты был моряком. Как нам туда добраться? — Не думаю, что нам это удастся, если уж ты хочешь услышать правду. краск надулся. — Помнишь, тварь, которая напала на дом чёда? Примерно с такой нам предстоит иметь дело. Если не хуже. Этот локхер шлифовал свои трюки столетиями. Он пережил немало передряг. Если верить покойнику, он должен был исчезнуть с лица земли сразу после падения Каратхи. В лобовой атаке он просто-напросто прикончит всех нас. Ни Краск, ни Садлер не ведали обходных путей. — Так что мы здесь делаем? — поинтересовался Садлер. — Мы здесь, потому что люди, которые давали нам указания, не понимали, чему нам придется противостоять. ладно умник вступил краск ты живешь с одной из этих тварей как бы ты стал действовать если бы решил ее уничтожить а я то надеялся что до этого не дойдет я не хотел разглашать сведения которые кто нибудь сможет потом использовать против нас с попокойником я бы попытался взять его из во первых нужно устроить что то вроде осады оборонительный рубеж здесь и кого-нибудь наблюдателем на реку, чтобы прихвостни этой гадины не смогли перетащить ее в другое место. После этого я бы просто насобирал побольше мышей, крыс и клопов и перевез их на плотах на остров. А дальше ждал бы, сколько потребуется». «Что?» Головорезы растерялись. «Слушайте, во-первых, вы должны осознать, что тварь действительно мертва. но ее душа привязана к телу. Не будет тела, душе придется убраться. Так, по крайней мере, утверждает покойник. На острове нет ничего, что годилось бы в пищу паразитам, только тело Локхера. Локхеру это тоже известно. Он следит за клопами и прочей дрянью. Но если они будут там кишмя кишеть, ему придется трудновато. Кроме того, мертвым Локхерам приходится много спать. Таким образом, они накапливают энергию для своих фокусов. Этот, скорее всего, сейчас спит. Во сне он не может следить за паразитами, а они тем временем славно над ним поработают. Он не почувствует их укусов, потому что он мертв». Краск с отвращением фыркнул, но Садлер кивнул, понимая, что я говорю дело. «Но это займет порядочно времени». «Займет? Но я не знаю больше ни одного верного и не слишком опасного способа разделаться с этой напастью». «Мы должны посоветоваться Щеда. Ему нужны быстрые результаты». Щеда удалился в свое поместье. «Он дорого за них заплатит, если будет настаивать». Краск дернул головой, подавая Садлеру знак. Они отошли в сторону переговорить. «Почему бы не вызвать сюда парочку повелителей огня?» — спросил Морли. «Они могли бы выжить тут все дотла». «Может быть». но колдуны тоже смертны, не хуже, чем мы с тобой. город тихо и испуганно сказала Майя, я думаю, что оно не спит. У нее просто талант сдержанно выражаться. Оттуда, где мы стояли, я не видел ничего, кроме сияния, но на острове что-то происходило. Народ, который был поближе к обрыву, заголосил и начал пятиться назад. Утах в пятидесяти над островом Сформировалось черное пятно тучи, она быстро росла, закручиваясь, словно водоворот. Все розинфрты глазили наверх, и напрасно. Три окруженных сиянием типа в древних доспехах с внезапностью молнии выскочили на кромку обрыва и бросились на толпу. Они метали во все стороны огненные копья. Тем временем внутри вращающейся тучи образовалась шестирукая женщина, и немедленно выросла до неимоверных размеров. Милая крошка, голая, с лоснящейся черной кожей, с черепом вместо лица и собачьими сосцами. Священники истошно взвыли. Компания стражников решила, что им недостаточно много платят, чтобы требовать от них участия в этом представлении. краск и Садлер со своими ребятами жаждали помериться силами с типами в доспехах. но не могли прорваться сквозь охваченную паникой толпу. Парни в доспехах взялись за дело. Да так, что вокруг только клочья полетели. Дьявол! Я покосился на Морли, стараясь не упускать из виду черную красотку, оседлавшую тучу. Казалось, она проявляет особый интерес к Джилл и Агире. Морли рылся в карманах. Краем глаза я заметил, как в воздухе промелькнуло что-то лимонно-желтое, Оно полетело в сторону парней в жестянках. Черт бы побрал этого воришку. Он все-таки умудрился стянуть часть передонтого добра прошлой ночью, когда я погасил свет. Склянка разбилась о грудную пластину одного из типов. В первое мгновение мне показалось, что ничего не произошло. Потом оно сработало. Да только совсем не так, как рассчитывал Морли. Тип в доспехах начал смеяться. Через минуту он хохотал так безудержно, что ему пришлось воткнуть меч в землю и опереться на него. Я еще никогда не видел, чтобы кто-нибудь так веселился. дерьма проворчал Морли. «Пустышка!» Он швырнул еще пару склянок других цветов в двух остальных врагов. Но содержимое этих пузырьков произвело еще менее очевидное действие. Желтая склянка все-таки оказалась не совсем пустышкой. Краск протиснулся сквозь толпу, отнял у хохочущего придурка меч и порубил весельчака на капусту, после чего захихикал сам. Один готов. Но двое других косили всех направо и налево, и тварь в воздухе неслась на агира и джил Я запустил в нее своим красным флаконом. Я не хотел этого делать. В глубине души я надеялся пробраться на остров и использовать ее против мертвого Локхера. Последствия были точно такими же, как у чёда. Чудовище начало таять и испаряться. Но у меня не было времени насладиться этим зрелищем. Два типа в доспехах продвигались в мою сторону. И все, за исключением головорезов чёда, посчитали за лучшее проявить благоразумие. Еще одна из склянок Морли начала действовать. Один из нападающих разучился сохранять равновесие. Он поскользнулся, зашатался, Прошел еще несколько шагов и упал на колени тварь на острове больше никаких колдовских штучек не откалывалало хотя быть может ее внимание было отвлечено чудовищем и тем что с ним происходило краск зашел за спину споткнувшегося типа и проткнул его копьем стало быть остался один неожиданно он оказался в кольце неприятелей куда входили мы с морли садлер Большая часть ребят чёда и примерно дюжина священников и стражников с нервами покрепче среднего. Сражение напоминало схватку гигантского громового ящера с маленькими охотниками, окружившими свою жертву. Мы не могли ничего с ним поделать в лобовой атаке, но ему неизменно приходилось поворачиваться к кому-то спиной. Долго он не протянул. Когда всё было кончено, я отыскал глазами тварь, свалившуюся с неба. Она лежала на земле и конвульсивно дергалась, наполовину сожранная веществом из склянки. Над тушей курился черный туман. К нам подбежал Садлер. — Я принимаю твой совет, гаррет Эта гадина может стереть нас в порошок в любой момент, когда ей заблагорассудится. Кто-то сдернул шлем с поверженного врага и обнаружил, что тот стал трупом вовсе не несколько секунд назад. Это был утопленник и довольно несвежий. Рыбы и разложения основательно поработали над его внешностью. Я кивнул Садлеру. Ей приходится иногда отдыхать, но если мы попытаемся переправиться на остров, нас ждет примерно то же самое и даже похлеще. Я подумал о покойнике, о его способности заставлять людей забывать или действовать против своей воли. нам действительно могло прийти стуго. На самом деле, меня удивляла низкая активность Локхера. Скорее всего, он боялся привлечь внимание холма. Колдуны могли по-настоящему заинтересоваться происходящим здесь спектаклем. «Давайте лучше позаботимся о мертвых и окажем помощь раненым», — сказал Морли. С поля боя дезертировали люди двух разновидностей. Первые настолько устыдились своего побега, что так и не вернулись назад. Вторые со сконфуженным видом повылезали из щелей, когда представление окончилось. Теперь они рьяно бросились нам помогать. Майя не сбежала. Я не знаю почему. Она ничего не могла бы сделать, разве что бессмысленно погибнуть. Через пятнадцать минут уборочных работ она схватила меня за руку. Агиры отдал концы. Отжил. Исчезла. Первое мгновение я пожалел джил Она не заслужила таких ударов судьбы. Потом во мне зашевелилось подозрение. «А где Агиры?» «Там, где они стояли!» Я побрел туда, косясь одним глазом на дымящуюся черную тварь. Ее плоть, если это можно назвать плотью, почти испарилась. Я нашел Агиры и опустился на колени. Майя тоже встала на колени по другую сторону от тела. «Что-то в последнее время у смерти большой урожай на религиозных шишек», — сказал я. «Впрочем, на мелких сошек тоже». «А то ли еще будет, когда секты и культы поздирают одежду со своих священников и монахов посмотреть, все ли у них болтается на месте?» Изо рта Агиры текла кровь. Он лежал на спине. Я не обнаружил никакой раны, перекатил его на спину и хмыкнул. Минутой позже я разговаривал с Саддлером. Насколько могу судить, я свою долю работы выполнил. Теперь вы и сами здесь управитесь, и я иду домой. Морли остался. Майя потащилась со мной. Больше ей некуда было идти. Теперь нам придется серьезно подумать о ее будущем. — У тебя что-то на уме, — сказала она. — Что? — джил Что тебя расстроило? Это она убила Агира. Мы отвлеклись, а она воткнула ему нож в спину. Больше некому. Драчка до них не докатилась. Но зачем? Майя не стала утверждать, что Джилл такое не способна. Мощи Террела, скорее всего. Агиры отдал их ей на хранение. Он не говорил, что получил их обратно. У нас дома она спрятала только ключ. Если бы она оставила его у себя, Ее могли бы убить. Черт! Не исключено, что она задумала стащить мощи с самого начала. На что они ей? Джилл любит денежки и красивые вещи. Представляешь, какую сумму церковь может отвалить за мощи? Майя только кивнула в ответ. Мы прошли несколько кварталов. Куда мы идем? Разве нам не в веселый уголок? может быть но я хотел спросить покойника, действительно ли это мое дело?